И с ним проститься был бы рад. Прочтя печальное послание, Евгений тотчас на свидание Стремглав по почте поскакал И уж заранее зевал, Приготовляясь денег ради На вздохи, скуку и обман. И тем я начал Свой роман Но прилетев в деревню дяди Его нашел уж на столе Как дань готовую земле Нашел он полон двор услуги К покойнику со всех сторон Съезжались недруги и други Охотники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 Чтобы насмешливый читатель Или какой-нибудь издатель Замысловатой клеветы Слечая здесь мои черты Не повторял потом безбожно, Что наморал я свой портрет, Как Байрон, гордости поэт. Хм, как будто нам уж невозможно Писать поэмы о другом, Как только... О себе самом. Замечу, кстати, Все поэты Любви мечтательной Друзья. Бывало, Милые предметы Мне снились, И душа моя Их образ тайных сохранила. Их после муза Оживила. Так я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 И детство милые видения, В усталом томном вдохновенье, Волнуясь легкою толпой, Несутся над моей головой. Погасший пепел уж не вспыхнет, Я все грущу, но слез уж нет, и скоро.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 Уважаемые слушатели, сообщаем вам, что это и другие аудиокниги вы можете бесплатно скачать на сайте bb.ru.